врывающейся извне напоминала улей где скопились соки дня которые мне предстояло вкусить не смешанный не слитой опьяняющей изримой напоминала сад надежд растворившийся в трепетании серебристых лучей и лепестков роз но прежде всего я отдергивал занавеску потому что мне страстно хотелось увидеть какое море нирииды играет сегодня у берега. Ведь каждое море оставалось здесь не долей дня. На следующий день возникало другое, иногда похожее на вчерашнее. Но я ни разу не видел, чтобы оно два дня подряд было одним и тем же. Иные моря были на Девы прекрасны, и когда я на них смотрел, испытываемое мое мною наслаждение, еще усиливалось от неожиданности. Почему я оказался таким счастливцем, что именно в это утро, а не в какое-нибудь еще, распахнутое окно явило изумленным моим глазам томно вздыхавшую нимфу Главканому, и красота, которая своей прозрачностью напоминала дымчатый изумруд, сквозь который мне было видно, как к нему притекали весомые, окрашивавшие его вещества. Главканома Нимфа речных вод, Ниреида, упоминаемая в Теогонии Гесиода, стих 256. Солнечные лучи начинали играть с ней при виде ее улыбки, скрадывавшейся невидимым парам представлявшим собой ничто иное, как свободное пространство вокруг ее просвечивающего тела. И это пространство уменьшало его и придавало ему особую выпуклость, какую отличаются богини, которых скульптор высекает, выбрав для этого часть глыбы и не потрудившись обтесать ее всю. Такую, несравненную в своей окраске, она звала нас на прогулку по грубым земным дорогам. И на прогулке, сидя в коляске маркиза Девиль-Паризи, мы все время чувствовали, но на расстоянии, свежесть влажного ее колыхания. Маркиза Девиль-Паризи приказывала заложить коляску пораньше, чтобы успеть съездить в Сен-Марс-Левитю к Кетгольмским скалам или куда-нибудь еще. Дорога была дальняя, мы ехали медленно и тратили на поездку весь день. Предвкушая удовольствие длительной прогулки, я в ожидании маркиза Девиль-Паризи расхаживал взад и вперед и напевал какой-нибудь новый для меня мотив. По воскресеньям экипаж маркиза Девиль-Паризи стоял около отеля не один. Несколько нанятых фиакров поджидало не только тех, кто был приглашен в замок Феттерн к маркизе де Говужо, но и тех, кто, не пожелав сидеть в отеле, как наказанные дети, и высказав мнение, что по воскресеньям в Бальбеке от скуки можно повеситься, Сразу после завтрака уезжали на соседние пляжи, ехали осматривать красивые окрестности, а когда кто-нибудь спрашивал госпожу Блонде, не была ли она у Гово-Жо, она обычно отрезала. Нет, мы ездили на мыс к водопадам, как будто она только поэтому не провела день в Фетерни, а старшина из жалости к ней замечал «Завидую вам, я бы с удовольствием поменялся, это куда интереснее». Подле экипажа у подъезда, где я дожидался, стоял будто редкостное деревце, молодой посыльный, обращавший на себя внимание особой гармоничностью цвета волос и кожным покровом, как у растений. Внутри в вестибюле, соответствовавшем нартексу романских храмов или же церкви оглашенных, потому что туда имели право войти нежившие в отеле, Товарищи наружного грома работали не намного больше, чем он, но, по крайней мере, двигались. Нартекс Паперть христианского храма. Церковь оглашенных, то есть церковь неофитов, обучаемых устно закону Божию перед принятием крещения. Вероятно, по утрам они помогали убирать. Но после полудня они были там вроде харистов которые, даже если им нечего делать, не уходят со сцены, чтобы пополнить толпу статистов. Главный директор, тот, которого я так боялся, рассчитывал на будущий год значительно увеличить их штат. Он любил широкий размах.